Однако наш заядлый законник Алик Вольпин с раскрытым кодексом в руках доказал охране, что приговор во всех случаях должен объявляться открыто. Алик был первым человеком в нашей жизни всерьез говорившим о советских законах. Но мы все посмеивались над ним. Ты действительно, Алик, чокнутый, говорили моему Ну подумай, о чем ты говоришь. Какие же законы могут быть в этой стране? Кто о них думает? Вот тут и плохо, что никто не думает, отвечал обычно Алик, немало не смущаясь наших насмешек. Однако на конвойных солдат Алик со своим кодексом произвел неожиданное впечатление, и ребят пустили послушать приговор. Вот видите ли, Ковал Вольпин, мы сами виноваты, что не требуем выполнения законов. Но все только плечами пожимали. Знали бы мы тогда, что таким вот нелепым образом Со смешного Алика в с кодексом в руках, словно волшебной палочкой растворившего двери суда, начинается наше гражданско-правовое движение, движение за права человека в Советском Союзе. Кончался поэтический этап в медленном пробуждении нашего общества. Поэтов и чтецов всерьез увозили за их стихи в самый настоящий концлагерь. Не солдат. Не заговорщиков, а поэтов. Нет, не нам разряжать пистолеты. Но для самых решительных дат создавала эпоха поэтов, а они создавали солдат. эпоха оказалась такая, что и поэтов не смогла стерпеть. Им-то и пришлось быть солдатами. Я не пошел на суд, хоть и был в списке вызванных свидетелей. Получалась какая-то постыдная для меня нелепость. Эдик, который лишь взял почитать злополучные тезисы, был подсудимым. Я же, написавший их и давший почитать Эдику, оказался только свидетелем. В такой ситуации стыдно было оставаться на свободе, да еще и прийти в суд. Однако меня вовсе не забыли, и переживал я напрасно. Как рассказывали ребята, после приговора было оглашено частное определение суда, в котором указывалось, что против меня тоже следует возбудить дело. Мы по-прежнему часто виделись, но на площадь уже не ходили. Каждый ждал расправы, и эти встречи не были веселыми, как раньше. Нескольких ребят упрятали уже в сумасшедшие дома, и оставалось только ждать своей очереди. Мне нестерпимо было это ожидание. Бродя вечерами по Москве, я пытался придумать, что же такое еще сделать. Все равно арест был неминуем, терять нечего. Больше всего мучило меня бессилие. Ровным счетом ничего не мог я сделать этой мрази за все их расправы и издевательства, и это было особенно нестерпимо. Но хоть что-нибудь, хоть плевок. Одно только воспоминание о том, как меня били, не давало мне спать. А институт а разогнанная маяковка, горбатый Илюша в тюрьме. Со всех же сторон по-прежнему неслась наглая ложь, словно ничего не случилось, И это доводило меня до иступления. Наконец, не придумав ничего лучшего, я организовал выставку картин двух своих знакомых художников-неконформистов на частной квартире. Выставка имела успех, приходило много народа на какое-то время повеяло старыми временами и получилась своего рода демонстрация против партийного руководства в искусстве. Однако и КГБ не дремал. Трое из них пришли на выставку, долго молча разглядывали картины и также молча ушли. Затем вызвали хозяина квартиры, пригодили лишить работы, отнять квартиру и чуть ли не в тюрьму посадить. А выставка продержалась больше десяти дней — Тут уж стал я ждать ареста со дня на день. КГБ ходил за мной по пятам, нагло, почти не скрываясь. Меня вдруг охватило злоба. Почему, собственно, должен я покорно ждать этого ареста? Позволить им проглотить себя медленно, спокойно, с аппетитом, точно кролика? Не слишком ли жирно им будет? И, внезапно оторвавшись от слежки, когда они меньше всего ожидали этого, «Я улизнул из Москвы. Они остались караулить меня у какого-то сквозного подъезда, а я в это время уже катил в поезде. Стучали колеса, проносились мимо хилые рощицы, до да нищей деревеньки».